Глава 16. Чёрная и белая магия. Страница 225. Я благодарю свою судьбу за то, что она не уготовила мне благословения, посылаемого государством, и не опустила мне на глаза завесу, называемую научным образованием. Мне удалось избежать многих наивных заблуждений. Теперь я пожинаю плоды, достигнутого мною. Я приближаюсь ко всему с колоссальным ледяным спокойствием и без предрассудков. Провидение предопределило, что я буду величайшим освободителем человечества. Я освобождаю людей от сдерживающего начала ума, который завладел ими от грязных и разлагающих унижений, которые личность претерпевает от химеры, носящей название совесть и мораль. и от требований свободы и личной независимости, которые могут быть перенесены лишь немногими. Христианской доктрине о бесконечной значимости индивидуальной человеческой души и личной ответственности я с неотразимой ясностью противопоставляю спасительную доктрину о ничтожности и маловажности индивидуального человеческого существа и о его повторяющемся существовании в очевидной бессмертности нации. Догма о страданиях за ближнего и смерть от руки Божественного Спасителя дает место догме символики жизни и деятельности нового лидера, законодателя, который освобождает преданные ему массы от тяжести свободной воли. Когда нацистское руководство поставило цель добиться мирового господства, захватить жизненное пространство и уничтожить целые народы, оно уже было полностью свободно о б н о химеры совести на территориях оккупированных германии было бесполезно искать следы справедливости и гуманности новых хозяев за всеми действиями которые предпринимали нацисты стояло одно желание принести населению наибольший вред лишить его источников существования истребить физически приняв в 1940 году план нападения на ссср Они начали вместе с военными мерами готовить модели управления оккупированными землями. Были заранее разработаны директивы и приказы о массовом уничтожении населения, разграблении захваченных территорий. Образцом этого нацистского творчества является план ОСТ. В нем без обиняков утверждалось, дело заключается в том, чтобы уничтожить русских как народ. Сразу предполагалось, что машина репрессии будет действовать не вслепую. Целью ее была прежде всего активная часть населения, партийные работники, представители советской власти, х о з я й с т в е н н ы е р у к о в о д и т е л и ученые, специалисты, деятели культуры. Для этого были составлены особая р о з ы с к н а я книга СССР, списки по выявлению места пребывания и другие ориентировки. Также еще накануне вторжения нацистское руководство и главное командование вермахта освободили и военных, и войска СС, и карательные органы от какой-либо ответственности за преступления против мирного населения и военно-пленных. С началом боевых действий и продвижением немецких армий на восток нацистские вожди только подтверждали и увеличивали эту жуткую свободу для своих головорезов. Для борьбы с растущим сопротивлением народа, партизанским движением, которое нацисты называли «чумой», а отряды — «бандами», карателям были разрешены любые зверства. Ставку на них делал прежде всего сам Гитлер. Если эта борьба против банд, как на Востоке, так и на Балканах, не будет вестись самыми жестокими средствами, то в ближайшее время имеющиеся в распоряжении силы окажутся недостаточными, чтобы искоренить эту чуму. Войска, поэтому, имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства, без ограничения, также против женщин и детей, если это только способствует успеху. Любые средства и применялись. Пули и огонь, вероломство и ложь, концлагеря и гетто, голод и болезни, смертельный газ и яды. Создай нацисты ядерное оружие, они применили бы его, не задумываясь. Жертвы Советского Союза были огромны. Но и в других странах, на территории которых в ступил немецкий сапог, трагический счет оккупантам необычайно велик. Карательные акции с массовыми убийствами мирного населения, отправка его в концлагеря, сожжение и разрушение деревень, сел и целых городов есть в истории каждой захваченной страны. А вот примеры национальные символы нацистских зверств. Во Франции нацисты уничтожили город а р а д у р с ю р г л а н в котором заживо сожгли и расстреляли 639 жителей, среди которых было 460 женщин и детей. В Чехословакии каратели сожгли поселок Лидице. Все мужчины там были убиты, а женщины и дети отправлены в концлагерь. Далее нацисты также обошлись с поселком Лизаки, В Италии было стерто с лица земли селение Сант-Анна-Диста-Цидерна. При этом было расстреляно 560 граждан. В Голландии разрушена деревня Пютен. Часть жителей ее была расстреляна на месте. 660 человек увезены в концлагерь, из которого вернулись лишь 115 человек. В Норвегии разрушен поселок Теловок. Все мужское население его было расстреляно. или посажено в концлагерь. Массовые злодеяния совершили нацисты в Югославии, Греции. В многострадальной Польше каратели совершили рейды по 769 деревням, убив почти 20 тысяч человек.